Глава десятая. Союзы — это важно. «Теняев! Ты где трёшься? Я тебя по всему лагерю ищу!» — раздался оклик в спину, но я его проигнорировал. «Мля, тень!» «Вообще-то вы меня сами к раненым определили», — не оборачиваясь бросил я. «Чего надо?» «Да постой ты!» «Некогда мне!» «А чем ты так занят?» «Делом, короб, делом!» «Да притормози ты хоть на секунду!» Капитан схватил меня за рукав, но я вырвал руку. «Еще раз меня тронешь, и я тебя твоими же зубами накормлю!» Процедил сквозь зубы я. Че тебе надо?» «Поговорить?» «Говори!» «Да постой ты, ебаный ё... шашлык!» «Ну?» Я, наконец, замер и сложил руки на груди, тем самым показывая, что мне некогда. «Тебя полковник хочет видеть!» «Рад за него?» «У тебя всё?» «Мля, ты чё, говна с утра нажрался!» «Нет, просто не хочу, чтобы вы, уроды, мою девушку газнили». «А кто тебе сказал?» «Короче, никто ее не тронет». «И почему я тебе не верю?» «Иначе бы ты сейчас свободно по лагерю не разгуливал. Все понимают, что ты ее спасать полезешь и рисковать бы не стали». «Ясно. Ты об этом хотел поговорить?» «Нет», — поморщился Коробков. «О Севастьянове. Короче, мы не совсем те, за кого себя выдаем». «Вот так сюрприз. Правда?» — ухмыльнулся я. «Да послушай ты». Все не так просто. Выкладывай. Нас закинули сюда почти сразу после вашей программы. Объявили добровольцами, запихали на корабль. И до свидания. То есть вы не военные? И да, и нет. Коробков покрутил пальцами в воздухе. Скорее, неугодные в рядах вооруженных сил. От нас попросту избавились. Как и от вас. А Севастьянов здесь при чем? Вот с ним как раз все иначе. Он настоящий доброволец. И... В общем, когда формировали наше подразделение, разные слухи ходили. Одни поговаривали, что он на мине подорвался, другие, что в него танковый снаряд угодил. Вот только на нем и царапинки нет. «Ничего не понимаю», — покачал головой я. «Где угодил? Когда и зачем ты мне об этом рассказываешь?» «После нашего с тобой разговора там, в камере. Я задумался. Потом как-то не до этого было, сам понимаешь, и вдруг осенило. Он принимал участие в космической программе, той самой, когда наши на астероид полетели». Он тогда еще молодой был, служил в части, откуда старт производили, и потом все оборудование свозили. А потом этот случай с миной. В общем, я думаю, что свою порцию нанитов он еще на земле получил. Допустим, капитану все-таки удалось завладеть моим вниманием, но я все равно не понимаю, что нам это дает. Просто информация к размышлению, пожал плечами Коробков. Но это многое объясняет. По крайней мере, нелогичность некоторых поступков. С видео опять же этим. Я думаю, он специально нам его показал, чтобы мы не думали об отступлении. Нас ведь здесь больше ничего не держит, так? Щит упал, и теперь мы можем улететь. Но если возвращаться, некуда. Я тоже об этом думал. Согласился я. Что предлагаешь? Ничего. Пока сидим тихо и делаем, что говорят. Я попробую нарыть что-нибудь весомое, ну и с людьми поговорю. Майор тоже не особо согласен с решениями Севастьянова. Хочешь отсюда свалить? А ты нет. Тебе не кажется, что здесь творится какая-то дичь? База это мутанты. Это не наша война. Я на такое не подписывался. Что-то мне подсказывает, это будет очень непросто. Ладно, мне нужно идти. Себастьянов не лучший образец терпимости. Это точно, усмехнулся Коробков. Я оставил капитана и свернул в центральный коридор. Поднялся на третью палубу, откуда вышел кают компании. А отсюда до кабинета полковника уже рукой подать? Странно но навстречу не попалось ни одного человека. Впрочем, весь корабль выглядел опустевшим. Постучав в переборку, я дождался сухого «да-да» и стукнул по клавише открытия. Створки разошлись, и я переступил порог кабинета. Севастьянов привычно сидел за столом, ковыряясь в планшете. Даже интересно стало, что он там все время делает. Может, в «Тетрис» играет? Вид только деловой на себя напустил, мол, занят, так что аж подойти страшно. Я усмехнулся собственным мыслям, за что получил неодобрительный взгляд со стороны начальства. — Все улыбаетесь, Тиняев. С сучим тоном произнес полковник. — Напрасно. Нам сейчас совсем не до веселья. Вы в курсе, что все работы на базе остановились? — Откуда бы мне об этом знать? — Я хочу знать, что происходит. — Возможно, это покажется вам странным, но я тоже. «Вы запихали меня в лазарет, не допустили до совещания, так что я понятия не имею, что происходит на базе. Может, для начала просветите?» «Мы полностью утратили контроль над всеми зданиями. Остановлено производство вооружения, все вспомогательные предприятия встали. Вы можете это как-то объяснить?» «Думаю, дело в цитаделе. Ее хорошо потрепало». «Как нам это исправить?» «У нас вроде как есть еще архитектор. Пусть направит рабочих для ремонта». «Вы, кажется, не совсем верно понимаете сложность ситуации. Строительство тоже остановлено. Ваши муравьи перестали подчиняться командам». «Я не понимаю. А от меня вы чего ждете?» «Вы же у нас специалист по древним технологиям», — уставился на меня поверх планшета он. «Может, попробуйте поговорить с Семецким?» Язвительным тоном произнес я. «Ах да, вы же приказали его убить, так что он вряд ли захочет вам помогать». «Вы не знаете, о чем говорите, Теняев!» — ледяным голосом ответил на выпад полковник. «И сядьте, наконец!» «Так объясните!» — ухмыльнулся я и подхватил пустой стакан. Некоторое время я рассматривал его, пару раз подбросив в руке, а затем метнул прямо в рожу полковника. И нисколько не удивился, когда при столкновении раздался металлический звон, а на лице военачальника даже следа не осталось. «Ты охуел? Взревел Севастьянов и подскочил с места. Да я тебя! Можете попытаться, но не советую, с кривой ухмылкой ответил я. Уверяю, опыта в рукопашных схватках у меня гораздо больше вашего. Ты что себе позволяешь? продолжил кипеть он. В камеру захотел, так я тебе это мигом оформлю. Как давно они в вас, резко сменил тему я. Что? Наниты, как давно вы их получили? Повторил вопрос я. Не твое дело! «Ошибаетесь. Вы взяли на себя руководство лагерем и отвечаете за жизни людей. И некоторые ваши поступки довольно сомнительны. Так что, если не хотите, чтобы об этом узнали остальные, давайте на чистоту. «Думаешь, меня можно вот так просто шантажировать?» «За все время я ни разу не видел вас на поле боя», — проигнорировал замечание я. «Однако ваше лицо полностью восстановлено нанитами. И подозреваю не только оно. При этом щит рухнул всего несколько дней назад. Соответственно, вопрос...» «Когда и где вы успели так сильно пострадать?» «Насколько мне известно, своих высадой тоже получили до того, как упал щит». «Да, только мы не делали из этого секрета. Это ведь случилось на Земле, не так ли?» «И что с того? Ваш любимый профессор тоже получил своих не здесь». А вот эта информация меня действительно шокировала. Я замолчал и, наконец, уселся. Выходит, Семецкий уже знал о свойствах инопланетных крошек, когда якобы изучал их в палаточном лагере. Но зачем весь этот цирк? «Удивлены!» — усмехнулся полковник и тоже вернулся в кресло, окончательно успокоившись. «Есть немного», — честно ответил я, — «но я не понимаю». «Чего именно?» «В чем смысл? То есть зачем это скрывать? Чтобы избежать сложных вопросов!» «О чем это вы? Договаривайте уже!» «Мы здесь...» «Не по ошибке», — выложил горькую правду он. «Хотите сказать, что Семецкий специально направил наши корабли сюда?» «Я вам больше того скажу. Здесь нет случайных людей. Все мы прошли тщательный отбор, прежде чем отправиться сюда». «И с какой целью?» «А вы сами, как думаете?» «Изучение древних технологий?» «Не только. С того момента, как мы спустили оборудование предков с астероида», «На Земле начали происходить необъяснимые вещи». «Это какие?» «Необратимые изменения в генах». «Если мы не найдем ответ, и наш дом превратится вот в это!» Полковник обвел помещение рукой, при этом явно намекая на планету. «Так значит, то видео действительно фейк, и его тоже помог собрать Семецкий?» «Странно. Ведь мне он сказал совсем другое». «Поймите, Теняев». Юрий Михайлович немного не в себе. Он не спал с тех пор, как вошел в цитадель. Его мысли путаются. Мне пришлось действовать решительно. Вы не представляете, на что он способен. В последний раз, когда он работал в таком режиме, мы выпустили Рой. А теперь давайте к делу. Нам нужна ваша помощь. Необходимо срочно вернуть базу в рабочее состояние. Мы не видим приближения противника. Черт возьми, мы даже не знаем, идет ли на нас новая волна. Хорошо. Но я хочу иметь полный доступ ко всему, что здесь происходит. С этим проблем не возникнет. Но я бы попросил вас сохранить нашу беседу в тайне, как и то, что вы впоследствии узнаете». «А с чего вдруг такое доверие? Еще позавчера вы меня даже в цитадель пускать не хотели». «А это не мое решение», — усмехнулся Севастьянов. «Неужели снова Семецкого?» — выдвинул теорию я. «Ха-ха! Нет, конечно! Очередной секрет?» «Искусственный коллективный разум, кажется, так он себя называет». «Вы компьютеры древних?» «А вы знаете еще кого-то, подходящего под это определение?» «Хотите сказать, вы подчиняетесь машине?» «Скорее прислушиваюсь к советам». «И что? Он не может дать ответ на то, как нам восстановить цитадель?» «Все немного сложнее», — поморщился полковник. «Связь с ним тоже пропала. Мы ослепли, оглохли, хрен знает что еще». «Выпустите Аду, и мы договорились». «И как вы себе это представляете? Кем я буду после этого выглядеть?» «Да мне насрать!» – пожал плечами я. «Я с места не сдвинусь, пока она в клетке». «И снова шантаж!» – усмехнулся Севастьянов. «Теняев, вам не кажется, что вы много на себя берете?» «Я бы назвал это Торг», – улыбнулся я. «Вам нужен я, а мне нужна она. Это справедливая сделка». «Она военный преступник» так же, как и большинство ваших подчиненных, не так ли? «Откуда вы? Черт возьми! Коробков! С чего вы взяли? Что это он? С того, что он единственный, с кем вы смогли подружиться. Я бы не назвал это дружбой. Это уже детали!» — небрежно отмахнулся Севастьянов. «Так мы договорились?» — с надеждой спросил я. «Где гарантии, что вы нас не кинете, когда она окажется на свободе?» «По-моему, я еще ни разу не нарушил своего слова». Я посмотрел полковнику прямо в глаза. «Хорошо. У вас сутки, чтобы решить проблему», — кивнул Севастьянов. «Я бы с удовольствием дал вам больше, но не уверен, что у нас есть время в запасе. Держите!» Полковник снова выдвинул ящик стола и бросил на стол пластиковую карточку. Но на этот раз зеленого цвета. «И учтите, Теняев, теперь она на вашей ответственности!» «Я вас услышал», — кивнул я и поднялся. Подхватив карточку со стола, я едва сдержался, чтобы не припустить бегом из кабинета полковника. Да и впоследствии, когда шел по коридорам и спускался по лестницам, старался сохранить лицо и уверенность. Однако на пути почти никого не встретил. Так, парочку вояк, которые тащили со склада какой-то ящик, до да караульных, что стояли на контрольных точках. Никто из них меня не останавливал и вопросов не задавал. Но по их пренебрежительным взглядам и без слов все было понятно. Тот факт, что моя подружка принимала участие в перевороте, еще долгое время будет перед глазами, как клеймо на лбу. Но мне на это плевать. Пусть думают, что хотят. «Стоять!» — ряфнул конвойный на воротах, ведущих в шлюз. И чтобы я точно осознавал всю серьезность, взял меня на прицел. У меня помилование от полковника. Я медленно, чтобы, не дай бог, не спровоцировать, продемонстрировал ему зеленый пластиковый прямоугольник. «Подойди!» — тот опустил оружие. Приняв от меня карточку, он долгое время ее изучал, но, видимо, так и не поверил в ее подлинность. Зажав тангету на микрофоне рации, он вызвал старшего и попросил уточнить информацию о помиловании. Пришлось ждать, пока офицеры по цепочке званий доберутся до полковника и убедятся в правдивости приказа. А затем также, чтобы, не дай бог, не прыгнуть через голову, вернуть подтверждение обратно. Впрочем, благодаря радиосвязи это заняло чуть больше минуты. Но я бы не удивился, если бы они письменную депешу с гонцом отправили. Было видно, что они не горели желанием выпускать кого-либо из заключения. Получив подтверждение, боец даже не спросил, кого именно я пришел освободить. Он трижды ударил прикладом в створку ворот, после чего приоткрыл их, буквально, чтобы хватило места, прошмыгнуть внутрь. Я попытался рассмотреть обстановку в трюме, но оставшийся боец заступил проход, перекрыв мне обзор. «Не положено!» Казенным тоном бросил он и презрительно сплюнул мне под ноги. Я сдержался и не поддался на провокацию, хотя внутри все кипело. Вскоре явился его напарник и без толкнул ко мне норвежку. Вид у нее был еще тот. Лицо испачкано в грязи, которую она пыталась оттереть, но лишь еще больше размазала. Одежда тоже выглядела не лучшим образом, словно ее валяли в лужи. Возможно, явись я сразу после ареста увидел бы и гематомы на лице, но на ней-то уже устранили все повреждения, если те были». Не знаю почему, но я был уверен, что аду хорошенько избили, прежде чем бросить в трюм к остальным участникам восстания. «Забирай свою шлёху и вали отсюда!» все всё-таки не сдержался боец. «Базар! Фильтруй!» — огрызнулся я. «Пошёл нахуй!» — вернулся ответ. Я дернулся в его сторону, но был остановлен адой. «Не нужно!» — улыбнулась она и погладила меня по щеке. «Не обращай внимания!» «Мудак!» — процедил сквозь зубы я и развернулся на выход. «Ну и на что ты подписался?» — спросила Ада, как только мы выбрались с корабля. «Ничего такого, чтобы противоречило принципам», — многозначительно ответил я. «А конкретнее?» «У нас 24 часа на восстановление цитадели. Ты случайно не в курсе, как нам это сделать?» «А что с рабочими?» «Встали на паузу, как и все остальное». «Это плохо». Задумчиво пробормотала она и уставилась на разрушенную пирамиду. «Подозреваю, что своими силами мы не справимся». «У тебя есть какие-то данные на этот счет?» «Нет», — покачала головой она. «Думаю, стоит начать с рабочих, посмотреть, что с ними. Может, это они им не подчиняются, а тебя послушают. Или меня?» «Принял», — кивнул я. «Попробую достать транспорт». Я кинул взглядом территорию и, обнаружив вездеход, возле которого терлись, двое бойцов направился к ним. «Мужики, одолжите тачку на пару минут», — попросил я. Ответом мне была полная тишина. Бойцы бросили на меня косой взгляд, будто я кусок грязи, прилипший к заднему бамперу, и продолжили трепаться о своем, прижавшись задницами к переднему крылу. «Алло, чё, оглохли внезапно?» «Мля, Сань, тут крысы что ли, говорящие обратился к напарнику тот, что стоял справа. «Слышь, ты за базаром-то, следи!» — нахмурился я, уже начиная конкретно закипать. «В натуре пищит что-то!» — хмыкнул в ответ Саня. «Никак слова разобрать не могу!» Шумом выдохнул я и, почусывая переносицу, зашел обоим с лица. «Ты чё, ёбт бессмертный, что ли?» — оскалился Саня и направил на меня оружие. «Свалил в туман, пока я добрый!» «Тень, не связывайся с ними, пешком дойдем, тут недалеко!» «Бабу свою послушай!» — кивнул в сторону Ады Второй. «Целее будешь!» «Ага, лапками шустрее передвигай!» — ухмыльнулся Саня, и это было последней каплей в чаше моего терпения. Я слегка отклонился влево, при этом сбивая ствол автомата вправо, мгновенно сорвал дистанцию и хорошим хуком в челюсть отправил юмориста отдыхать. Второй успел только расширить от удивления глаза и дернуться к оружию. Но лишь дернуться, потому как в следующее мгновение лег рядом с приятелем от встречи переносицы с левым локтем. Я пригнулся и снял с шеи сани автомат. Распахнул дверь вездехода и плюхнулся на место водителя. Дождался, когда рядом разместится ада и, запустив питание, аккуратно тронул машину. Минут через пять под косые взгляды бойцов Коробкова мы вошли в ремонтный цех, где военные благоразумно укрыли муравьев на момент боя. Я не стал тратить время на их внешний осмотр, тем более все равно ничего в этом не смыслю, и сразу прикоснулся к ближайшему. На удивление, статический разряд пронзил палец, вот только это ничего не дало. Перед глазами вспыхнуло сообщение «Утрачена связь с управляющим сервером». «Ну что?» — спросила Ада, хотя наверняка все и так было понятно по моей кислой морде нет связи с сервером ну как то так я и думала может ты попробуешь предложил я девушка подошла к рабочему положила руку на его корпус и спустя мгновение покачала головой то же самое ответила она опережая мой вопрос может это в компетенции семецкого тогда у нас большие проблемы вздохнула она профессор мертв да все с ним в порядке усмехнулся я на ней ты его восстановили на ней ты удивленно вскинула брови ада «Он же их не получил. Ни тогда на поляне, ни при падении щита». «Уверена?» «Да. Как только корабль сел, он скрылся в цитадели и не выходил оттуда». «А ты прям следила?» «Не я», — покачала головой она. «Ну, не знаю». Отведя взгляд, соврал я. «Может, они ему до всего этого дерьма достались? Еще в лагере, на реке?» «Врун!» Моментально поймала меня Ада. «Не хочешь, не рассказывай. Тем более я не прошу. Он точно жив?» «Да», — кивнул я, наливаясь краской. «Ладно. Но полковник уже наверняка попробовал запустить их без нашего участия. Иначе нас бы сейчас здесь не было». «Согласен. Что думаешь?» «Порыться в библиотеке. Наверняка там есть информация, что делать в подобной ситуации». «Поехали», — бросил я и подался на выход. У цитадели нас встречали, что было ожидаемо. Однако конфликт не продолжился. Нас проводили мрачными взглядами и только. Судя по всему, побитые уже получили нагоняя начальство, которое присутствовало здесь же неподалеку. По той же причине обошлось и без обострения ситуации, но это пока. В подобных системах такие выходки не прощаются, так что мне еще долгое время следует оборачиваться. Может, в спину стрельнуть и не посмеют, а вот по затылку чем-то тяжелым шарахнут, не задумываясь. На это намекнул и боец с разбитым носом. Поймав на себе мой взгляд, он подмигнул и провел пальцем по горлу, ясно давая понять, что наши с ним дела еще не закончены. Отвечать я не стал, и без этого все понятно. Но парень, похоже, напрочь с головой поругался. Если думает, что меня этим можно напугать. Я в тюрьме сидел и прекрасно знаком с тем, на что способен озлобленный сокамерник ночью. Однако я все еще жив и относительно здоров. — Я быстро! — чмокнув меня в щеку, произнесла ада и скрылась за дверью в библиотеке. Я остался охранять вход, скрестив руки на груди. Кучка бойцов, что скопилось возле побитых собратьев, уже рассосалась, подчиняясь приказам начальства. Вместо них ко мне приближался майор без Безруков, и его взгляд не предвещал ничего хорошего. «Ты в своем уме!» Вместо приветствия тут же набросился на меня он. «Ты что творишь? Хочешь, чтобы тебя пристрелили под шумок? А что мне, по-вашему, нужно терпилу включить?» «Ты мне эти свои блатные словечки брось!» Потряс пальцем у меня перед носом офицер. «Тебя и так здесь едва терпят, так ты решил еще проблем добавить?» «Товарищ майор, я этим уродом спины прикрывал. Дважды. А твоя девка им в эти спины нож воткнула. Чего ты ждал после такого?» «Ну так не я же...» Теняев, ты вроде умный парень, но порой такую дичь творишь...» Покачал головой безруков. «Угомонись, я тебя прошу. Не обостряй. И без того все на взводе». «Хорошо», — буркнул я. «Простите, не сдержался». «Ладно, это мелочи, бывает». «Ты чего Коробкову наплел? «В смысле?» — опишал я от резкой смены темы. «Он ко мне только что подходил и какую-то пургу про Севастьянова нёс. Мол, видео подделка, и что ты ему об этом сказал?» «Я с ним поговорю», — пообещал я. «Ты уж будь любезен», — похлопал меня по плечу он. «Не стоит мутить воду в колодце, из которого собираешься пить». Наш разговор прервал с двери. Из библиотеки выпорхнула довольная ада, но, заметив майора, тут же нахмурилась. «Все нормально», — успокоил девушку я. «Нашла?» «Да», — кивнула она. «Но это будет непросто». «Что требуется?» Моментально включился в работу безруков. «На нашем плато находятся три базы, и это неспроста. Таким образом, союзники страхуют друг друга в случае разрушения цитадели. Это главное управляющее здание, и если его разрушить, база встанет». «Да ладно!» — усмехнулся безруков. «А то мы сами не поняли!» «Можно договорить?» — снова нахмурилась Ада. «Мне все еще тяжело дается ваш язык. Каждый раз приходится подбирать слова, так что не перебивайте. Пожалуйста!» Майор молча примирительно поднял руки, и девушка продолжила. «В общем, в этом случае мы можем рассчитывать только на помощь соседей. В нашем случае это база китайцев. Как я предполагала, мы сами себя ослабили, когда не вернули канадцам их базу». Две мы сейчас просто не вывезем, опередил безрукова я. Ясно, выдохнул он. Я доложу полковнику и начнем переговоры. У нас нет времени для переговоров, вмешалась Ада. Предлагаешь на них напасть, наступил на больную мозоль майор. Нет, предлагаю соглашаться на любые условия, ответила она, если, конечно, вы все еще хотите жить. И как мы до сих пор жили без твоих советов, вздохнул безруков. «Все, скройтесь где-нибудь и не отсвечивайте. Тей, надеюсь, мы с тобой договорились?» «Подставлять вторую щеку я не стану», — упрямо ответил я. «Но обещаю, что и первым. Больше не ударю». «Ты дал слово!» Он постучал меня пальцем по груди и, не прощаясь, зашагал в сторону корабля. «Ну и какие у тебя планы на вечер?» — с хитрым прищуром спросила Ада. «Я надеюсь, у тебя найдется для меня пара свободных минут. Тем более, что ты мне тоже кое-что обещал». «А у тебя, как у управляющего, есть доступ в любое здание на базе?» — спросил я. «А что?» «Есть тут неподалеку одно место, куда точно никто не сунется». «А ты умеешь заинтересовать девушку?» — с еще более хитрым видом, сладким голосом произнесла она. «Но веди, чего смотришь?»